Глава 20. Воскресенье, 24 октября. День. Она была, то есть остаётся членом нашего сестринства, говорит Квини. Вроде я её тут не видела. Она что, тоже призрак? Нет, Руби пришлось уехать, Квини говорит медленно. с трудом подбирая слова, ведь за ними кроется общая боль сестёр. Это случилось много лет назад, когда Руби приняла судьбоносное решение. Конечно же, самую высокую цену заплатили Руби с отобитой. Но ведь и остальным пришлось жить с чудовищными последствиями того события. Её долго не было, но завтра Она возвращается. Так вот, почему вы устроили генеральную уборку? Это из-за неё, да? Да. Квинни заставляет себя улыбнуться, хотя улыбка выходит грустной. Руби всегда была большой эстеткой, любила повсюду видеть своё отражение. Она со смехом оглядывается вокруг, пытаясь как-то оправдаться перед этим домом и этой девочкой. За долгие годы мы запустили дом, но не от лени, а потому что сильно печалились. И вот теперь ради Руби мы стараемся навести лоск. Остановившись возле двери слева по коридору, Квини нажимает на скрипучую ручку и входит в комнату. Персефона следует за ней и тихо ахает. Вся комната, включая пол и потолок, окрашена в красный цвет. Такое чувство, что они попали в самое сердце дома. Квини будто вытаскивает из кармана волшебную палочку, направляет её на настенные светильники и говорит: "Incende". В переводе с латинского зажгись. Светильники тотчас же загораются весёлыми язычками пламени. Так вот, как вы это делаете? Персефона пищит от восторга. Квини умиляет, такая детская реакция, но она быстро серьёзнееет. Послушай, говорит Квини. Ей не хочется начинать этот разговор, но без него не обойтись. Мне неприятно просить тебя об этом, потому что со взрослыми, которые просят сохранить тебя какую-нибудь тайну, нужно быть осторожней. Но о том, что ты сегодня увидела и услышала, никому нельзя рассказывать. Конечно, кивает Персефона. Маглы ни фига не смыслят в магическом мире. М? Да забейте и будьте спокойны. Я не мака как рыба. Квини кивает. Благодарю. Просто всё это может оказаться для нас слишком опасно. Люди боятся непонятных вещей, а потому способны на самые безрассудные поступки. Квини ждёт, пока девочка осматривается, и вдруг ловит себя на мысли, что ей нравится её общество. Она до сих пор не понимает, почему Урсула настаивала на необходимости налаживания контакта с Персефоной, но каким-то образом её видения сбываются. Если она сказала, что нужно впустить Персефону, так тому и быть. Квини на собственном опыте убедилась, что нельзя игнорировать ведения Урсулы, иначе быть беде. Всё оказалось гораздо проще, чем предполагала Квини. Есть в этой девочке нечто напоминающее не только её саму в детстве, но и любую из сестёр. Персефона кажется такой же потерянной, как и все они когда-то. Хочется её защитить, схватить за шкирку, как тонущего котёнка. Хотя на данный момент Квини просит Персефону защитить их, оградить от беды своим молчанием. Квини поворачивается к огромному столу, накрытому огромной белой простынёй, направляет на него волшебную палочку и произносит: Вени. В переводе с латинского приди. Персефона зачарованно глядит, как простынь срывается со стола и подлетает к медведице, которая подхватывает её свободной рукой. О, господи, с ума сойти можно, выдыхает Персефона, оборачивается к столу и хмурится. И всё-таки «Это обычный бильярдный стол», — говорит она. К Винни складывает простынь, направляет на неё волшебную палочку, и простынь исчезает. «Не совсем», — говорит она, пока Персифона восторгается проделанным волшебством. На то и был расчёт. «Посмотри повнимательней». Девочка обходит стол и пересчитывает лузы. Четыре угловые и по одной в середине длинных бортов. Персефона просовывает руку в каждый верёвочный мешочек и находит их слишком большими, размером примерно с салатную миску. Она проводит рукой по алой обивке стола и замечает, что ткань на ощупь жёстче, чем обычный войлок. Она изучает ножки стола. Их восемь. Все они резные и вырезаны вроде бы из чёрного дерева. Прежде чем Персифона успевает спросить, Квинни объясняет. Это сланец. На столе много горелых отметин, таких же, как и на стенах и даже на потолке, в которой строго над лузами вмонтированы огромные металлические флипперы, как в пинболе. а на каждой стене закреплено по два баскетбольных кольца с металлическими сетками-держателями. Одно — на уровне игровой поверхности, а второе — над столом. «Стены, потолок и пол обработаны огнеупорным составом», — объясняет Квинни. «А где шары и кии?» — спрашивает Персифона. «Их нет. Мы используем волшебные палочки». И шаровую молнию. В углу комнаты расположена чугунная печь в форме пирамиды. На настенной вешалке висит с десяток кольчужных перчаток и масок. Взмахом волшебной палочки Квини очищает комнату от пыли и паутины. Щелчком пальцев отодвигает огнеупорные занавески и открывает створки окон, чтобы проветрить комнату. Это любимая игра Руби, но она так и не уговорила Урсулу поиграть с ней. Так что это была только наша с Руби забава. В особо трудные дни мы так спускали пар. Руби всегда меня обыгрывала. Отсюда я получила вот это. Квинни задирает рукав, демонстрируя шрам необычной формы. Кошмар говорит Персифона, склонив голову на бок. «Очень напоминает Мардж Симпсон». «Кого?» «Да ладно, забейте», — смеётся Персифона и тыкает в экран телефона, наводя справки. «Ага, бильярная система. Так вот почему ваша игра называется «Бильяр». По смыслу перекликается с бильярной системой включающий желчные протоки и желчный пузырь. «Потому что от полученных травм типа начинает подташнивать?» «Точно!» — смеётся Квини. «Она ещё известна как игра «Львиное сердце». Тут нельзя играть в полсилы, просто не получится. Чтобы победить, нужно выложиться по полной». Квини гладит поверхность стола, словно приветствуя старого друга. Я не была тут с тех пор, как уехала Руби, так что совсем потеряла форму. Ну и опять же, мы обе здорово постарели. Хотя кто его знает, задумчиво прибавляет Квини. Может быть, мы и трехнём стареной, когда она вернётся. Да-да, сразу же после того, как Руби спасёт нас от краха. Персефона чувствует, что за словами Квини скрывается какая-то боль. Хотя ведьма ничего не озвучивает, эта боль сквозит в каждом её слове. Персефона точно это знает, так как научилась вслушиваться в тишину между фраз, ведь именно там, казалось бы, на самом виду прячутся самые главные истины. Взять хотя бы её отца, Он только и делает, что отмалчивается, редко и неохотно отвечая на вопросы, прожигающие ей грудную клетку и лишающие сна. Эта девочка уже успела понять, что взрослые вообще очень странно выражают свои эмоции. Например, запотевший стакан полный виски и оставляющий после себя влажный круглый след появляется каждый год в один и тот же день. и может означать важное воспоминание. В результате этого многократного воспоминания в полировку стола уже въелось множество таких кружков, похожих на переплетающиеся кольца Миллера. Эрнеста Миллера, американский фокусник венесуэльского происхождения. Но есть и другое кольцо, которое на пальце. Если его снять, После долгого ношения на кожа остаётся белёсый след, и кожа становится нежной и беззащитной, как у новорождённого белого мышонка. И ещё Персефона знает про издаваемые среди ночи сдавленные звуки. Протяжные, высокие, похожие не на слова, а на свист сбрасываемого скороваркой пара. Так звучит плач без слёз. А отсутствие слёз не означает отсутствие боли, а очень даже наоборот. Ну да ладно. По крайней мере, их подруга Руби возвращается, хоть так. Ведь возвращаются не все. Пытаясь разобраться во всём этом, Персефона спрашивает: "И где же была Руби всё это время?" Квинни вздыхает: опуская плечи В тюрьме Она была в тюрьме Гримуар по месте Муншайн Волшебный компресс от ожогов Рецепт Айви Ингредиенты Одна столовая ложка сушёной ромашки Одна столовая ложка сушёной календулы Одна столовая ложка сока алоэ вера Две чашки воды Утвори медный чайник или большой котелок с тяжёлым дном. Кухонное полотенце, марля, чаша, деревянная ложка. Способ приготовления. Вскипятите воду в медном чайнике или котелке с тяжёлым дном. Смешайте в чаше травы и залейте кипятком. Накройте кухонным полотенцем и дайте настояться 10 минут. Пока чай заваривается, возносите благодарность богине за её щедрость. попутно посылая проклятие в адрес того, что имело наглость стать причиной вашего ожога. Напоминайте себе: лучше локально обжечься, чем быть сожжённой на костре. Опустите в смесь марлю, помешивая её деревянной ложкой так, чтобы она вся пропиталась смесью. Выжмите марлю и приложите к больному месту на 10 минут.